13 страхобря. Год 822. Вот смотрю я, дорогой дневник, на короны и цветочки на твоих полях и хочу сказать: забудь мои глупые слова, что я не Я настоящая маленькая принцесса, которая хочет командовать корону и на ручки. Платиться не надо, мне в них работать неудобно, а также водить детей на кружки и в школу. Возвращаться с баулами еды с рынка тоже как-то не очень. Но в остальном, конечно, я вылитая принцесса. Короны только не хватает, кареты и заботливых ручек. Но это приложится. Сапоги же приложились, как и новая крыша на конюшне. Пускай для этого мне и пришлось побегать по подработкам». «Конечно, вначале многие заказчики возмущались, начинали ругаться и зажимать деньги. Но я быстро поумнела. Стала заранее заключать договора. Спасибо, Женьки, помогла составить. Уверяя, что досуг буду обеспечивать не я, а моя развеселая команда необремененных моралью помощников. Здесь я не кривила душой, морали у зомбаков от поднятия не было, только послушание моим приказам». А что заказчики толковали мои слова в меру своей испорченности, так кто виноват? Досуг надо дома с женой организовывать, а не трезвонить через зеркало незнакомым девицам. И все, в принципе, шло хорошо. Я даже присмотрела себе новые ботинки на смену сапогам и записалась в друидский салон красоты, как какая-то сволочь сдала мои методы работы и специфику развлечений. На очередном вызове меня ждала компания бравых паладинов в отставке. Те решили вспомнить боевую молодость и выгулить свежеиспеченные доспехи, что навело на мысли о личности сдавших меня сволочей. Моих милых, благодетельных зомбачков покрошили за жалкий пяток минуты, и даже собрались праздновать победу с размахом. Ведь они сэкономили целых семь золотых, развлечения это не было предоставлено. А я в тот день была как раз после ночной смены, жутко мучилась от зубной боли, а визит к стоматомагу планировала оплатить из уплывающего гонорара. Развела и собрала детей ровно четыре раза за день и в целом была готова убивать прямо голыми руками. Но до этого не дошло. Все же диплом по некромантии я честно заработала, а не купила. Потому сжала зубы, ойкнула, и собрала остатки моих зомбачков в костяного дракончика, который с такой душой отделал паладинов, что те долго отпаивались целебными зириями и почти плакали от накатившей ностальгии. Гонорар тоже удвоили и заверили, что будут рекомендовать меня всем друзьям. Что ж, я знала, что не с моим везением бесконечно гонять сластолюбцев. Однажды придет час расплаты, Сделала себе заметку повторить старые конспекты и решила завернуть на кладбище за новой порцией трупов. Где-то между магмоделированием вильки, покупкой продуктов на ужин и боевыми танцами анти. А, еще ж стоматомаг. Так что, дорогой дневник, я все еще хочу быть принцессой. Чтобы парить в шелках и кринолинах. Запрещать дуэли, покровительствовать художникам и поэтам. А не вот это вот все.